В сущности, князь Щербатов в Оренбурге не бездействовал, но будучи стеснён недостатком лёгких войск, он прибегал к полумерам и то с крайним запозданием. Он приказал Муфелю двигаться к Казани, а князю Галицыну, не останавливаясь в Уфе, тоже идти в Казань. Наконец, главнокомандующий сам прибыл в Казань. уже разоренную пугачевцами. Первой его заботой было прикрыть Москву от всяких действий мятежников. Он приказал Михельсону идти на фланг пугачевской армии и отрезать ей путь к первопрестольной столице. Михельсон вскоре выступил из Казани, и, несмотря на полученное им в пути известие, что Пугачев повернул на юг к Царицыну и Курмышу, предписал Меллину не идти прямо по пятам мятежников, а иметь их толпу всегда с левой от себя стороны, то есть препятствовать ей повернуть к Москве. Михельсон рассчитывал, что Пугачёв в своём движении к югу наткнётся на свежие силы Муфеля, до 500 человек, следовавшего с самарской линии в Казань. В то же время граф Мелин будет наступать на Пугачёвцев слева, а он, Михельсон, угрожать с фланга. Совместными действиями трёх отрядов Пугачёв мог быть по расчётам Михельсона прижат к Волге и оказаться в безвыходном положении. Соответствующие меры к окружению Пугачёвской армии были предприняты их главнокомандующим. Но все эти меры и распоряжения сильно запоздали. Емельян Иванович не встречал на своем пути ни пришлых войск, ни отпора со стороны местных властей. А потому в течение почти месяца беспрепятственно властвовал он в Приволжских губерниях. Часть вторая. Глава первая. Главнокомандующий Петр Панин. Мир с Турцией. на юг, курмыш, алатыр, суд. Никита Панин не дремал, как только услыхал он оброненную Григорием Потёмкиным фразу о знаменитой особе, тотчас написал об этом брату, а вскоре и сам выехал к нему в подмосковную деревню. Братья любили друг друга и при встрече прослезились. Время брало своё, но старший Никита выглядел моложе своего брата и был крепче его. Пётр Панин заметно дряхлел, становился тучным, однако жизненного огня было в нём ещё довольно. В беседе Никита сказал: "Как я уже сообщал тебе, Пётр, в виде письменном, фаворит на военном совещании молвил матушке так: надлежало бы, мол, отправить некую знаменитую особу в ровень спокойным бибиковым стоящую. Ай, умён этот Гриша одноглазый, ей-ей умён, перебил брат Пётр, рассказывая из палочкой по горнице. Да, а хаять его в этих смыслах никак не можно. Человек с принципами твёрдыми. И я думаю, Никита сделал паузу. и, уставившись в глаза брата, продолжал, «Я думаю, что сей знаменитой особой надлежало бы быть никому иному, а тебе». Петр прищурился на брата, поправил на лысеющей голове голубой колпак с кисточкой, его лицо изобразило ложную гримасу равнодушия, сменившуюся затем выражением властолюбивого тщеславия. Что ж, Никита, сказал он. Я об этом кажущейся довольно думал, но Ведь ты пойми, брат, перебил его Никита под напором обруливающих его мыслей. Потомки нарекли бы тебя героем, яко благополучно разрешившим сей бедственный народный кризис. И род наш, старинный род паминых, вознесясь навеки укрепился бы в истории. Да, ты сугубо прав, высоко вскинув голову, ответил Пётр. Но ты сам ведаешь, матушка на меня зубы мееет, и ни за что на свете не отважится создать из меня персону знаменитую. Побоится, воскликнул Пётр, пристукнув тростью в пол. Она и Гришки-то одноглазого побаивается, а тут ты меня толкаешь в гранд-синьоры. Да ведь я царских полномочий себе запрошу. Так и надо, так и надо, Пётр, лишь бы ты согласился, а уж там положись на меня. Я согласен. Что ж, ради спасения отечества и пошатнувшегося корпуса дворянского утверждения я согласен. Братья снова крепко обнялись и снова прослезились. Пётров вдруг почувствовал, что душа его ширится, за плечами как бы вырастают крылья. Под ноги подплывает некий пьедестал, и вздымает его всё выше, выше. Призрак власти реет над ним, захватывает его, зовёт на подвиг. 21 июля в Петербурге уже было получено известие о сожжении Казани. Правительство, в особенности сама императрица, отнеслось к этому известию весьма тревожно. Распространение мятежа угрожало не только внутренним губерниям, но даже и Москве. Чёрт возьми, воскликнула Екатерина. Все, все, даже Михельсон не могут угнаться за марксизмом Пугачёва. это ничего ответил ей потёнкин сие от того и происходит что богачёв больше не царствует он царствовал в оренбурге а ныне бежит как заяц екатерина собрала заседание государственного совета она явилась на совет запросто без поже без адъютантов Открыв заседание, она в своей речи дала общую характеристику восстания, гневно отзывалась о действиях главнокомандующего Щербатова и подчиненных ему лиц, и в конце речи заявила, «Я весьма и весьма опасаюсь за Москву. Пугачев прокрадывается к первопрестольной, дабы как-нибудь там пакость какую не наесть наделать». сам собою фабричными или барскими людьми а по сему и ради спасения империи я намерен сама ехать в Москву и взять на себя все распоряжения к усмирению восстания и ко благу общества клонящиеся прошу государственный совет высказать по сему свои суждения у неё был столь возбуждённый вид и крикливый какой-то запальчивый голос, что присутствующие сочли нужным потупив глаза отмолчаться. Молчал и Никита Панин. Ввиду замешательства присутствующих Екатерине ничего не оставалось, как спросить каждого персонально. Скажите, Никита Иванович, обратилась она к Панину. Хорошо или дурно я поступаю? а посяейся испортить отношения с Екатериной и не теряя надежды возвысить брата до особо знаменитый Никита Панин отвечал ей чрезмерно почтительным даже в кратчевом голосом не только нехорошо ваше величество но и бедственно в рассуждении целости империи оная ваша поездка в Москву Увеличила в ней и внутри империи настоящую опасность, более, ежели она есть на самом деле. Может ободрить и умножить мятежников, и даже повредить дела наши при других дворах. Считая, что он достаточно запугал императрицу, пожелавшую занять пост особо знаменитой, Никит Иванович опустил голову и смолк. Екатерина прищурила на него глаза и отвернулась. Её поддержал Григорий Потёмкин. А что ж? А что ж, сказал он. Я по сему с Никитой Иванчем не согласен в корне. Поездка вашего величества в Москву навряд ли повредит империи внутри и вне её.